при первом моем путешествии в Центральной Азии, вторая половина сентября, октябрь, ноябрь и декабрь 1879 года и первые 3 января 1880 года при третьем там путешествии. В октябре и ноябре здесь довольно тепло, в особенности в тихую и ясную погоду. До плюс 8,2 градуса по Цельсию в тени в час дня в октябре и до плюс 6 градусов по Цельсию в ноябре. Хотя по ночам морозы достигают... В первом из названных месяцев до минус 23 градусов по Цельсию, а во втором — до минус 30. Если же днем является буря, в особенности начавшаяся утром, а не в полдень, когда почва достаточно нагреется солнцем, тогда и при ясном небе холодно. Озера и речки замерзают в половине или в конце октября, но более значительные реки сплошь покрываются льдом лишь в начале ноября. В декабре еще холоднее. Его средняя температура равнялась... В 1872 году минус 14,5 градусов по Цельсию, а в 1879 году 16,5 градусов по Цельсию. Минимум же температуры для декабря в 1872 году был минус 27,1 градуса по Цельсию. В 1879 году минус 33,5 градуса по Цельсию. Для января наблюдения за полный месяц имеются лишь для 1873 года, Тогда минимум температуры равнялся 30,9 по Цельсию. Средняя же температура всего месяца была минус -14 14,1 градуса. Для других времен года в Северном Тибете нами добыты лишь распросные сведения. По ним климат весны и лета относительно тепла характеризуется быстрыми и крутыми скачками температуры. Если днем ясно и тихо, то тепло, даже жарко. Солнце жжет. Но как только набежит облако, в особенности с дождем, или подует сильный ветер, тотчас же становится холодно. Такие перемены нередко происходят по нескольку раз в течение одного и того же дня. В ясные и тихие ночи небольшие морозы перепадают через все лето, а весной даже бывает и очень значительным. Осень — лучшее время года. Тогда погода стоит ясная, довольно теплая, и сравнительно редко появляются бури. последнее составляет весьма характерную принадлежность к климатических особенностей Тибета — Равно как и всех пустынь высокой внутренней Азии вообще. Как там, так и здесь эти бури преобладают весной и являются почти исключительно с запада горизонта. С лишь разницей, что в Тибете они начинаются обыкновенно позднее, с полудня или даже после него, стихают же почти всегда к закату солнца. Сила тибетских бурь громадная. Они наполняют воздух тучами пыли и песка, иногда взметают даже мелкую гальку. На поверхность почвы, в особенности горных склонов, описываемые бури производят разрушающие действие и, конечно, в продолжении веков, совокупно с другими атмосферными деятелями, морозами зимой, дождями летом, способны изменить конфигурацию страны. Наибольшее количество бурь в Северном Тибете бывает весной, с февраля до мая или до июня. Тогда, по словам туземцев, редкий день проходит тихо, и самые бури достигают страшной напряженности, В летние месяцы, равно как и осенью, бури случаются сравнительно реже, но уже зимой начинают пребывать. Так, по нашим наблюдениям, в 1879 году в октябре считалось 10 бурных дней, в ноябре также 10, в декабре — 14, а в январе 1873 года — 18. В 1880 году мы провели на Тибетском плато только 1 3 января, но и за это время уже считалось 5 бурных дней. Притом все эти бури являлись с запада, с нередкими, впрочем, уклонениями к северу и югу. Подобное направление, одинаковое для всех бурь Центральной Азии, указывает на их происхождение от одних и тех же причин, между которыми весьма важную роль играет разница температуры, порождаемая от быстрого нагревания в взошедшим солнцем всех вообще выдающихся предметов пустыни, в особенности холмов и гор. Нам случалось наблюдать... 27 октября 1879 года в Северном Тибете одновременно на солнечной стороне нашей юрты плюс 16,3 градусов по Цельсию, а в Теневой минус 8 градусов по Цельсию. Каким образом возникает отсюда ветер, превращающийся затем в бурю, уже объяснено при обещании джунгарских бурь. Смотрите главу вторую. Появление таких же бурь в Тибете в более поздние часы дня можно объяснить тем, что воздух на высоком плато гораздо разреженнее, следовательно, требует большего нагревания для нарушения своего равновесия. Затем другая причина тибетских, равно как и монгольских, бурь заключается в резком контрасте температуры этих высоких и холодных местностей сравнительно с соседним теплым Китаем. Такая разница, конечно, всего более проявляется зимой и весной, когда именно господствуют бури в пустынях Монголии и на высоком Нагорье Тибета. Замечательно, что в последнем, даже зимой, при больших холодах, мы иногда наблюдали на равнинах крутящиеся днем вихри, чего ни разу не встречали в более низкой гоби Относительно атмосферных осадков, Северный Тибет также представляет крайности. Осенью, зимой и весной здесь господствует сильная сухость воздуха, летом же, наоборот, обилие влаги весьма велико. Что касается доосенней и зимней сухости атмосферы на Северно-Тибетском плато, то мы имеем для этого свои собственные наблюдения. По ним оказывается, что хотя число снежных дней, в особенности зимой, достаточно велико, в 1879 году в октябре было 7 снежных дней, в ноябре — 3, в декабре — 7, в 1873 году в декабре — 5, в январе — 11, но снег обыкновенно выпадает лишь в самом незначительном количестве и всего чаще на другой же день уничтожается ветром и солнцем. Только на высоких горах, и притом на северных их склонах, зимний снег кое-где уцелевает на более или менее продолжительное время. долина же Северного Тибета и южные склоны гор в продолжении всей зимы свободны от снега. Правда, монголы Цайдама сообщали нам, что иногда в редкие зимы на тибетском плоту выпадает глубокий снег. Но это едва ли верно, так как в подобном случае, несомненно, погибли бы те бесчисленные стадо диких зверей, которые населяют Северный Тибет. и круглый год пасутся на скудном подножном корме. Вероятно, в обильные по-здешнему снегом зимы этот снег выпадает по временам лишь более толстым, например, полтора-один фут против обыкновенного слоем, и сохраняется по долинам на несколько дней, как то мы и сами наблюдали на Тибетском Нагорье в начале октября 1879 года. О сильной же сухости воздуха Северного Тибета осенью и зимою свидетельствовали все высохшие здесь тогда земли, Обширные качковатые болота, летом, несомненно, полной воды. Притом трава, за исключением лишь растущей на вышеупомянутых болотах, зимой большей частью была до того суха, что придавление рассыпалась пылью, и животные, как, например, яки, нередко принуждены были не щипать, но лизать языком свой скудный корм. Весной, по свидетельству туземцев, та же сухость воздуха совместно с бурями и холодами долго и сильно задерживает развитие растительности. Зато в продолжении трех или даже четырех летних месяцев, по единогласному утверждению тех же туземцев, в северном Тибете падают обильные почти ежедневные дожди, которые на высоких горах заменяются снегом или градом, нередко сильной грозой. Нами наблюдались частые грозы летом 1880 года на верхней Хуанхе и на озере Кукунор. По сведениям же пундитов, в южном Тибете грозы очень редки. да при том, и водные осадки здесь в течение круглого года незначительны. О большом количестве летних дождей на северно-тибетском плато свидетельствуют также разливы тамошних рек, обозначаемые после спада вод широкими полосами наносной гальки по берегам. Так река Мур-Усу при устье Напчета и Улан-Мурени имела при нашем посещении в январе 1873 года 180 ван ширины по льду, тогда как пространство, засыпанное по обоим берегам наносной галькой, занимало в поперечнике около 800 сажен. Река Токтанай-Улан-Мурень при нашем переходе через нее в конце октября 1879 года имела всего 10-12 сажен ширины и глубину 12 фута. Между тем, судя по наносной гальке, она разливается летом на полверсты. Затем обилие воды вообще в виде озер, рек, речек, ключей и болот – Наконец, наши наблюдения в продолжении мая-июня и 1-3 июля 1880 года на верхней Хуанхе и на озере Кукунор показали несомненное господство в этих местах периодических летних дождей, приносимых притом почти исключительно западными, или вернее западо-юго-западными ветрами из Тибета. Между тем, в соседнем Кукуноре и восточном Наньшане летние дожди, как показали мои же наблюдения в 1872 году, приносятся юго-восточными ветрами из Китая. Причину подобного явления, равно как и обильных летних дождей Северного Тибета, можно, мне кажется, объяснить тем, что вся эта страна, со включением Кукунора, находится в районе юго-западного индийского Муссона, который, перейдя Гималайи, проносится еще далеко внутрь материка Азии и по мере поднятия высшие широты принимает все более и более западные направления.